Однажды вечером мы с Софи попали в грозу. Гремел гром, мелькали молнии, гудел ветер, падал плотный тяжелый ливень. Мы спрятались под навес садового павильона. Сильно похолодало, градусов до 5 Мы продрогли, я обнял Софи. Скажи. Что? Ты долго болел желтухой, и тебя до сих пор беспокоит? Может, ты боишься, что до конца не выздоровел? Что врачи говорят? Тебе надо каждый день в больницу на переливание крови или на процедуры? Выходит, хан это что-то вроде моей болезни. Мне стало стыдно. Но и рассказать о ней я не мог. Нет, София, я уже не болен. И печень в порядке. Скоро можно будет даже вино пить. Только я не хочу. У меня другая... Да, я ухожу раньше или задерживаюсь, на совсем по другой причине. Ты не хочешь говорить об этом? Или хочешь, но не знаешь, как сказать? Не хочу или не знаю, как сказать. Я даже не знал, что ответить. Мы стояли среди блеска молний, среди оглушительных и близких раскатов грома, среди ливня, мы мерзли и пытались согреть друг друга. Так или иначе, я почувствовал, что ей именно ей не стоит рассказывать о Хане. «Возможно, я смогу тебе все объяснить в другой раз». Но другого случая не представилась На следующий день Ханна пропала Я пришел к ней в обычное время, позвонил Через дверное стекло все выглядело как всегда Было слышно тиканье часов Я сел на ступеньки В первом месяце я всегда знал ее расписание маршрута, хотя ни разу больше не пытался ее проводить или встретить. Потом я перестал ее спрашивать о расписании и маршрутах, как-то потерял к ним интерес. Мне только сейчас пришло это в голову. Из автомата я позвонил в управление городского транспорта, меня несколько раз переключали, а потом сказали, что хана Шмидт сегодня на работу не вышла. Я вернулся на Бонховштрассе, зашел в столярную мастерскую во дворе, Узнал фамилию и адрес домовладельца, который, как выяснилось, жил в кирхайме Я отправился туда. Госпожа Шмидз, она съехала сегодня утром с квартиры. А как же мебель? А это не ее мебель. Сколько времени она прожила в вашей квартире? Вас это не касается. После того, как Ханна уехала, понадобилось довольно много времени, чтобы я перестал всюду ее искать, привык к вечерам без нее. И, открывая книгу, не задавался бы каждый раз вопросом, годится ли она для чтения вслух. Понадобилось время, чтобы тело перестало тосковать по ней. Я сам замечал иногда, что мои руки и ноги ищут её во сне. Несколько раз брат высмеивал меня за общим столом, рассказывая, как я зову во сне какую-то Ханну. В классе я тоже часами напролет думал только о Ханне, грезил о ней. Чувство вины, которое терзало меня первые недели, постепенно улеглось. Я начал обходить стороной ее дом, выбирать иные маршруты, через полгода наша семья переехала в другой городской район. Нет, Ханну я не забыл, но с некоторых пор воспоминания о ней перестали преследовать меня. Она осталась в прошлом, как остается позади город, мимо которого проехал поезд. Он никуда не делся. Он продолжает существовать. Можно поехать туда, чтобы убедиться в этом. Только зачем? Последние школьные годы и первые университетские остались в памяти как вполне счастливое время. Однако и рассказывать о нем нечего. Слишком уж оно было беспроблемным. Без особых проблем был получен аттестат зрелости. Без особых проблем шла учеба в университете на юридическом факультете, выбранном довольно случайно. Без особых проблем складывались романы и происходили расставания. Все давалось мне легко, все было легковесным. Может, поэтому у меня и сохранилось так немного воспоминаний. Или я сам ограничился немногими. Кстати, существуют ли вообще счастливые воспоминания? Нет ли противоречия в самом этом словосочетании? Когда я оглядываюсь назад, в голову приходит довольно-таки много таких ситуаций которых я стыжусь и которые причиняют мне боль. После Ханны я никому не давал унижать себя, ни с кем не обращался так, чтобы чувствовать себя виноватым, и никого не любил так, чтобы разлука причиняла мне боль. Все это не было осознанной установкой, скорее, результатом некого ощущения. Я обзавелся манерами человека уверенного в себе и в своем превосходстве, которого ничто особо не трогает. «Ничто не может сбить с толку, обескуражить!» «Я не брал на себя никаких обязательств!» «Помню я и Софи!» «Вскоре после того, как Ханна уехала из нашего города, у Софи обнаружился туберкулез!» «Она провела три года в санатории и вернулась, когда я уже был студентом!» «Ей было одиноко, она искала контактов со старыми друзьями!» «Поэтому мне было совсем нетрудно завоевать ее сердце!» «После того, как мы с ней переспали...» Софи почувствовала, что по-настоящему не очень-то интересовало меня. Со слезами на глазах она причитала «Что же произошло с тобой? Что же произошло с тобой?» «Помню деда, который в один из моих последних визитов хотел благословить меня перед смертью. Однако я заявил, что не нуждаюсь в его благословении, поскольку в таковое не верю. Трудно представить себе, что подобные поступки не вызывали у меня никаких угрозений совести». Ведь я помню, что порой даже от маленького проявления доброжелательности, ласковости в голосе, в горле у меня появлялся в комок. Независимо от того, адресовалось это проявление мне или нет, я мог таким образом отреагировать, например, на какую-нибудь сентиментальную сцену в фильме. Подобное сочетание черствости с сентиментальностью удивляло меня самого.